как и для чего, создается сценарий жизни. Судьба. Для того, чтобы души могли эффективно пройти уроки и получить опыт, существует так называемая группа душ или класс. Это души, которые воплощаются вместе, души, у которых есть то, что их объединяет. Распределяя роли перед воплощением, души из одной группы играют пьесу жизни на земле, обучая друг друга в процессе, получая новый ценный опыт, новые качества, пока класс не поднимется на новый уровень, где будут другие условия. Из сеанса. Андрей. Как души выбирают свое воплощение на Земле? Высшее Я. По своим задачам. Какая задача стоит у души? У души есть своя задача. Когда она собирается воплотиться на Землю? Согласно этой задаче, ей подбирается сценарий, чтобы душа взрослела, проходя этот сценарий. Давайте разберем ее сценарий, ее задачи, чтобы она уже поняла, повзрослела. Если бы ей с ее задачами дали благополучную семью, очень добрую, очень нежную, очень ласковую, смогла бы она так понять другие души? Как это? Было бы у нее столько сопротивления. Когда она преодолевала с детства все эти сопротивления? Ведь через эти сопротивления взрослела она, сила воли вырабатывалась, характер нарабатывался. Да, она была девочкой маленькой, ее обижали. Она всегда что говорила? Она говорила, нет, в моей жизни такого не будет, это неправильно, так нельзя. Нужно по-другому. То есть у нее формировались воля и сила воли, с которой она шла все дальше и дальше. С каждым годом, с каждым десятилетием она чувствовала себя все сильнее и сильнее. Ее задача принести на эту землю силу, силу непростую, а силу света, чтобы суметь сопротивляться силам тьмы. Силы тьмы разные бывают. Они бывают слабенькие, а бывают очень сильные. Теперь она это понимает. И бывают маленькие лярвочки, которые раз и ушли со светом. Она всю жизнь их боялась, всех, кто входил. Все это она видела, все это у нее есть, но она еще и знает, насколько сильный свет и мощный, какая любовь мощная. И чтобы любовью не манипулировали сущности тьмы, чтобы эта любовь истинно светила, нужно многое осознавать и многое понимать. Безусловная любовь это истинный свет. Чистый свет, чистая любовь, и невозможно манипулировать чистой любовью. Она просто светит, она просто любит. Слово манипуляция здесь вообще не подходит. А если это слово возникает, значит идет манипуляция, значит, не все чисто, и значит, не все свет. Когда научитесь осознавать, что такое зерна, что такое плевел, слово манипуляция вообще не будет возникать. Будут просто чистый свет. И чистая любовь. Андрей, хочу уточнить, души выбирают воплощение по своим урокам, которые они хотят пройти? Высшее Я. Да. Андрей, когда душа уходит из воплощения, может она выбрать следующее воплощение не на Земле, а на другой планете или в другом измерении? Высшее Я. Может. Очень даже может. Андрей: То есть души не привязаны к Земле, или все-таки есть какая-то привязка? Высшая Я. Сама душа не привязана к какой-то планете конкретно. Но она может быть привязана к коллективу, который больше всего на данный момент привязан к планете Земля. И, возможно, большинство душ на планете Земля. Значит, вы все уже целым коллективом привязаны к этой Земле. Вы ее любите, вы ее выбрали, вы вышли из источника с определенной задачей – помогать Матушке Земле. Вы же чувствуете, как вы любите эту Землю. У вас у всех есть общие чувства. Вы все любите эту Землю, эту планету. Поэтому зачем другая планета, если вы хотите воплощаться на Земле? И вы все делаете для того, чтобы жизнь на Земле стала лучше, светлее, чище. Вы работаете в этом направлении. Все ваши поступки, ваши действия. Поэтому вы захотите воплотиться вновь и вновь на Земле, пока не увидите, что вот ваша задача здесь. Может быть, и не захотите больше никуда и уходить. Зачем? Планета растет, и вы вместе с ней растете. Вы становитесь лучше и лучше, чище. На данный момент сейчас это так. Спросите свою душу, хочет ли она где-то еще воплотиться. Нет, скажет она. Я люблю эту землю, зачем мне другая планета? Я хочу только одного, чтобы она была чище, краше, «Чтобы не было войны на этой планете, чтобы вы любили Землю, чтобы была чистая экология, была чистая вода, чтобы не истребляли человечество, чтобы был мир на Земле. Вот чего я хочу», — говорит ее душа. Андрей, то есть душа может выбирать, где ей воплощаться? Нет никакого принуждения? Высшее «я» — да. Душа сама выбирает, где ей воплотиться. Если она привязана к определенной планете, вы же к Земле привязаны? к дому своему. Если вы хотите жить на этом месте, на этой земле, в этом доме, вас же никто не выгонит из дому. Вот вы захотели переехать в другой город, в другую страну, на этой же земле. Вы садитесь и уезжаете из этого города в другой город. Пока вашей душе интересно воплощаться на земле, она будет воплощаться на земле. Пока она делает свои задачи и чувствует нужной себя на земле, ей все нравится и она растет вместе с землей, эволюционирует вместе с землей. Она будет воплощаться на земле. Но, наверное, когда наступит момент, она чего-то другого захочет. Тогда уже опять это будет ее выбор, куда она полетит. Но пока она привязана к земле. Конкретно эта душа чувствует так. Она не хочет ничего другого. Она хочет только благо для своей земли. На конкретный момент ее душа очень древняя. Она давно здесь воплощается на этой земле. С построения пирамид. И она все это знает, и она только хочет одного, чтобы люди были счастливы на этой земле, на этой планете. Андрей. Благодарю. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. У него такой вопрос есть. Он хотел узнать, кто он. Вы можете ответить на этот вопрос? Высшее Я. Часть источника. Он свет. Он и есть источник, просто во временной линии. Он сейчас находится тут. Когда он станет мной, а я — источником, а источник вновь станет им. Мы одно целое. Андрей, а когда вы сказали, что он находится во временной линии, это тоже одно целое или все-таки есть какое-то временное разделение? Высшее «я». Для него есть, для меня нет. Андрей, кем он был, кем может стать? Высшее «я». Он был ничем, он был клеткой. Много кем был, может стать источником. Андрей. Что значит стать источником? Высшее Я. Значит дарить себя всецело всему, стать любовью, стать всем, быть всем. Мне тоже это нужно будет узнать, но я могу представить всему свое время. Он узнает. Андрей. Он это узнает в своей текущей жизни или вы имеете в виду что-то другое? Высшее Я. Он уже знает. В текущей жизни он пройдет тот путь, который запланировал. Он станет тем, кем хотел стать. Андрей, то есть его путь уже запланирован? Высшее «Я». Конечно. Андрей, он хотел узнать, запланирован путь у всех людей на Земле или это только его касается? Высшее «Я». Бывает по-разному. Все зависит от конкретного высшего «Я» и частички. У каждого из них свой путь. Есть те, кто полностью предопределил свой путь, а есть те, кто захотел оставить свободу выбора.